Не прошло полугода, как желанное событие совершилось, несмотря на вселенские недомолвки. По крайней мере, 20 сентября 1814 года Байрон писал Томасу Мурру: "Дорогой Мур, я женюсь. То есть моё предложение принято, а остальное последует как обыкновенно. Мисс Милбинг имя этой леди, и я получил от её отца приглашение приехать в качестве жениха". чего однако я не могу сделать прежде чем не улажу кое-каких дел в Лондоне и не обзаведусь синим фраком говорят она наследница но чего право не знаю наверное и не буду справляться но я знаю что у неё есть талант и превосходные качества и вы не станете отвечать за неё рассудительности так как она отказала шестерым искателям и приняла моё предложение если вы имеете что-либо сказать против пожалуйста говорите Моё решение обдумано, выбор сделан, дело решено, и поэтому я могу прислушиваться к доводам, так как теперь они не причинят вреда. Разумеется, я должен вполне исправиться, и серьёзно, если я смогу способствовать её счастью, то моё будет обеспечено. Она так хороша, что что, короче, я хотел бы быть лучшим. Уцелело письмо Байрона к неизвестной. А через 13 дней Байрон, как бы проверяя себя, пишет письмо Хочсину. Оба письма чрезвычайно показательны для периода перелома, определившего собой водораздел байронской биографии. 5 октября 1814 год. Дорогая леди, вашей памятью и приглашением вы оказываете мне большую честь, но я собираюсь жениться и не могу приехать. Моя наречённая находится за 200 миль отсюда. И как только я устрою свои дела, мне придётся спешно выехать, чтобы стать счастливым. Мисс Мильбинг та добрая особа, которая взяла меня на своё попечение. И я, конечно, сильно влюблён в неё и не менее глуп, чем бывают обычно все хлостые мужчины в этом сентиментальном положении. Вы, может быть, знаете эту девушку. Она приходится племянницей леди Мелбурн, кузиной леди Купер и другим вашим знакомым. У неё Только один недостаток она слишком хороша для меня. Но этот дефект я принуждён простить ей, даже если другие не простили бы. Всё это могло произойти 2 года назад, и тогда я был бы избавлен от множества неприятностей. Она воспользовалась этим временем, чтобы отказать полдюжине моих близких друзей, подобно тому, как она, между прочим, сделала и со мной когда-то. И наконец взяла меня, за что я ей очень благодарен. Мне хочется, чтобы всё кончилось скорее, потому что я ненавижу суету, а не суетной свадьбы не бывает. Кроме того, говорят, что нельзя венчаться в чёрном фраке, а синих я не выношу. Пожалуйста, простите меня за то, что я нацарапал вам весь этот вздор. Ведь мне придётся быть серьёзным в течение всей моей последующей жизни. И это моя прощальная шутовская выходка, которую я пишу со слезами на глазах в ожидании предстоящих волнений. Верьте, что я серьёзно и искренне ваш покорный слуга. Байрон.